Глава 20. Вы подумали о том же, о чем и я? Нет, нет, я не о том недоразумении с парным самосовершенствованием. И нет, я бы ни за что не согласилась на продолжение. Не дождется? Вообще, предложение сделать это здесь и сейчас было странным. Но Ханьшин был убедительным, говоря о том, что мое золотое ядро в опасности. А еще мне стало интересно, к чему это приведет. После единственного поцелуя... Ханьшен сбежал. Вот только он просто сидел и медитировал, взяв меня за руки. И я решила, что пора браться за дело самой, и результат мне понравился. Смотреть на растерянное лицо Ханьшена было бесценно, но я не об этом. Впервые эти трое не ругали меня за что-то, а радовались добытому артефакту. И я вдруг поняла, как хакнуть эту систему. Может быть, боги и могли придумать непроходимое испытание для героев. Но создатель этого мира, автор новеллы, не был готов к тому, что сюда попала я. И, конечно, все обходные пути были для меня открыты, как в случае с лотосом. Что это значит? что я заберу оставшиеся артефакты раньше героя, воспользовавшись пробелами. Я не знаю весь сюжет до конца, но этого хватит, чтобы изменить его. Признаться, я перетрусила, когда заклинатели напали на нас, а Хань Шен не смог отбиться. Уверена, он бы выжил, как ему и положено, хотя нет... В тот момент я сомневалась даже в этом, но вот что они отправят и туда, куда ей положено попасть, и заберут лотос, в этом не было никаких сомнений. И вот мы здесь, а небесный лотос в руках главного злодея. Да, я отдала артефакт Ханьшену сразу, но зачем он мне? Этот цветочек на стол в вазу не поставишь, сразу кто-нибудь придет его добывать». Нехорошо будет, если небесное испытание разнесет все вокруг. «При помощи артефакта ты могла бы увеличить свое самосовершенствование?» Ханьшен недоверчиво смотрел на меня, принимая лотос и будто ожидая, что я его укушу за руку. Конечно, он не думал, что после всего того, что между нами было, я подарю ему божественный артефакт. А зря... Я же говорила, что не хочу ввязываться в разборки заклинателей. Стащить лотос, воспользовавшись недостатками мира, не в счет. — Как можно увеличить то, чего нет? — отмахнулась от него. — Справиться бы с тем, что есть. — Больше медитируй, — сказал он и подал пример, возвращаясь к прерванному занятию. — И меньше думай о глупостях. Вот так лотос оказался у Ханьшена. «Ну а что до тех молний?» Так Фен-Лун предположил, что это или сам Лотос пытался защитить себя, когда Ханьшин не смог отбиться, или Небесное Испытание пыталось наказать меня, но промахнулось. Но хун был уверен, что второе, и сказал, что вскоре мое имя будут проклинать даже в Небесном Царстве. Не обиделась на него, понятно же, что ворон просто завидует». Я же думала о том, что это испытание просто хотело вернуть происходящее к прежнему варианту развития событий. Герой должен был добыть лотос и пытался в тот момент это сделать, хоть и не подозревал об этом, но благодаря своей удачливости избежал удар молнии в неподходящий для него момент. Но вообще радость от получения артефакта казалась какой-то не впечатляющей. «А как же, Аньюэ, ты нас спасла! Если бы не ты, мы бы не справились!» хм. «А они бы не справились, я это знаю точно!» Признаться, я надеялась получить вип-доступ в их злодейский кружок, но осталась той же ни на что не способной Аньёэ. Даже добыча лотоса приравнивалась к «Она опять там что-то сломала!» В этот момент я даже засомневалась в своем решении держаться в стороне, Надо было собрать артефакты самой, открыть бездну и... Ну, неважно. Ханьшин еще оценит мой вклад. А если я сбегу с последним артефактом, то очень удивиться. Тогда ему придется уговаривать меня отдать его. Чем не план?» Ханьшин снова медитировал, восстанавливая силы. «А меня больше звать не стал». Фэн собирался отпраздновать добычу лотоса и предложил мне напиться, но я благоразумно отказалась. Переглянулась с Мохуном, но у нас с ним общих тем не нашлось. Поэтому решила последовать совету Ханьшена. Ну а вдруг из медитации выйдет что-то хорошее? Усевшись в правильной позе, я стала планировать захват мира, а точнее задумалась об артефактах. В новелле герой пришел в лунную пещеру, не догадываясь, что встретится со злодеем. Целью Дзян Чен был не сам артефакт. Он хотел заставить его помощью глав Альянса увидеть внутренних демонов. Так он желал предотвратить начавшийся раскол. Но вместо этого он увидел собственные слабости. Осознав это, Дзян Чен начал с ними бороться и стал заметно сильнее — Вот только сильному духу нужно было сильное тело с крепкими каналами. Совершенствование духа после преодоления слабостей сильно превзошло совершенствование тела. Восстановить баланс должен был помочь Лотос. Получив его силу, герой на страницах новеллы познал хитрость и коварство своего врага и начал борьбу с ним. Вышло так, что коварство и хитрость предстали перед Цзян Ченьяном во всей красе — «Непредсказуемость судьбы тоже, а вот лотос в этот раз достался злодею. Если герой не найдет других способов укрепить тело, то использовать всю доставшуюся ему силу он сможет еще не скоро. Небесный лотос должен был дать Зян Чиньяну силу не только для того, чтобы бороться со злодеем. До встречи с Хань в затерянном лесу у героя была возможность протестировать свою суперсилу на соседнем клане». Конечно, он не напал на них, чтобы показать всю свою мощь, но встретился с ними, когда те сами хотели напасть на другой клан, обвинив их в предательстве Альянса. Невероятная сила, которую ему дали за отказ от порочных намерений, подарила ему усиленное самосовершенствование и добытые артефакты и подчеркивала его харизму. Взбунтовавшийся клан извинился и ушел домой, чтобы тихо ворчать, и строить другие козни недружественным заклинателем. Какой-то читер, этот ваш главный герой, вдруг подумала я. Может, мне надо было съесть этот лотос или что там с ним делают, а потом спуститься на голову заклинателей с и неба, красиво строя глазки и кидая во все стороны молнии небесного испытания, и потребовать, чтобы все выращивали для меня рис? Ну что ж, я сразу до этого не додумалась. Однако не эта мысль была самой важной. Если Дзян Чен Ян не получил лотос и суперсилу, сможет ли он остановить враждебно настроенный клан? Вообще, попробует это сделать или станет сидеть на своем пике, делая вид, что это его не касается? А самое главное, как много заклинателей останутся на пике, и кто будет охранять лунный камень? Шен! Я вскочила с места, окрыленная новой идеей. «Я знаю, как нам вернуть лунный камень!» Ханьшен даже не дрогнул, погруженный в медитацию. «Конечно, я теперь знаю, как его разбудить, но при Фен Луне и Мохуне как-то неудобно». «Не кричи», — спокойно ответил за друга Фэн Лун. «Ему нужно восстановить каналы после сражения с заклинателями. Если они не штурмуют нашу пещеру, остальные дела подождут». «К утру, когда мы выспались, а Ханьшен вышел из медитации, мой пыл поубавился». «Зачем мне вообще помогать злодеюшке убивать заклинателей? Или, может, злодейство — это заразно?» К тому же он сам не торопился просыпаться и слушать мой коварный план. И теперь я собиралась придержать эту информацию при себе до более удобного случая. Но Фэн Лун напомнил. "Анью, ты, кажется, хотела что-то рассказать Ханьшену про артефакты». Ханьшен посмотрел на меня с интересом. Я даже смутилась от такого внимания». Раньше он пытался уничтожить меня своим взглядом, а сейчас был готов выслушать. В благодарность за две секунды доброты пришлось рассказать ему свои выводы и соображения. — Мы не пойдем на пик клана заклинателей, — сказал он. — Но почему? — возмутилась я. — Где логика? Я только что и рассказала ему о слабых сторонах врага, а он не собирается ими воспользоваться. Он вообще злодей или кто? — Ань -юэ. Устало вздохнул Ханьшен, будто объясняя малому ребенку. — Ты будто много знаешь, но твои видения о будущем не всегда правдивы. К тому же идти на пик заклинателей — самоубийственная идеи, даже если он остался без защиты. Нельзя сделать это без подготовки. А мне нужно время, чтобы восстановить силы. Последние слова он произнес, нехотя, будто не желая признаваться в слабости. А я вздрогнула, вдруг осознав что коварный злодей не так уж всесилен. И то время, пока герой Новелла решал конфликты между кланами и готовился к встрече с ним, Ханьшен не попивал чай в ожидании своего выхода, а действительно мог справляться с последствиями этих встреч. Потому не стало ничего говорить. Конечно, если мы изменим сюжет, это не последняя возможность украсть лунный камень. Вскоре мы покинули пещеру, чтобы спуститься с Пика Тянь-Лянь. Вернулись на тот же постоялый двор и собирались задержаться здесь на несколько дней. После стычки с заклинателями и ночи в пещере все были измотаны и хотели отдохнуть. «Может, тебе нужна помощь?» — спросила я, прежде чем Ханьшен заперся в своей комнате. «Медитация восстановит его каналы, но раны на теле заживут быстрее, если их правильно обработать». Спускаться с пика куда проще, чем взбираться на него, но было видно, что этот путь дался Ханьшену нелегко. Он был бледен, движение не так уверенное, а взгляд затуманен. Но это не значило, что он перестал быть раздражительным и упрямым. «Мне ничего от тебя не нужно», — холодно ответил он. «Я просто помогу обработать раны», — сказала я чуть менее уверенно, но шагнула за ним в его комнату. «Не надо». «Ты выглядишь ужасно. Если мы вместе, то должны заботиться друг о друге. Я просто...» «Не надо!» — повторил он в этот раз жестче. «Может, ты просто стесняешься? Тогда я позову Фэн Луна!» Я повернулась к двери, но Хань Шэн вдруг сказал. «Ты не одна из нас. Просто не лезь туда, куда тебя не просят!» «Но я достала для тебя лотос!» — возмутилась я обманом и хитростью парировал Ханьшен. «Кто знает, зачем ты сделала это и каков твой умысел. Думаешь, я буду тебе благодарен?» Я замерла, не веря в услышанное. «Что?» Переспросила, надеясь, что просто ослышалась. Или он перепутал несколько слов. Ну, примерно все. Но он не остановился на этом. «Ты лживая, наглая и слишком любишь лезть не в свое дело. Думаешь, раз я до сих пор не убил тебя, можешь делать, что хочешь?» Меня словно ударили молнией небесного испытания. Я смотрела на него и в голове не укладывалась. Это вообще тот же человек, который защищал меня от заклинателей? Или кто-то украл настоящего ханьшена и занял его место, пока мы все спали? «Ты... ты... ты правда так обо мне думаешь?» Его лицо оставалось холодным. «Ты бесполезна и портишь все, чего касаешься!» «Ты бесчувственный дурак!» Не выдержала я и закричала. «И не умеешь быть благодарным, когда тебе помогают!» Он скривил губы в усмешке. «Я был бы дураком, если бы поверил такой, как ты!» Я сжала кулаки от закипевшей внутри злости. «Почему он говорит это сейчас?» «Ну и сиди тут один!» Я вытащила выданную мне Фен Луном фарфоровую баночку с заживляющей мазью. Дракон не считал, что я все порчу, и поощрял мое желание помочь Ханьшену. А этот злодей — просто неблагодарный, упертый баран. Швырнула баночку на пол под ноги Ханьшена. Она разлетелась на мелкие осколки, а я развернулась и вышла, хлопнув дверью. «Зачем я вообще пыталась ему помочь? Он же и правда настоящий злодей!» спустилась по лестнице, думая, что больше не позволю себе чувствовать к нему хоть каплю жалости, и вышла с постоялого двора. «Пусть сам добывает свои артефакты!»